На русский язык была переведена история о пресвитере Иоанне Гудзи, «История древней русской литературы», страницы 172-173. Книга рассказывает о некоем христианском царстве в Центральной Азии, откуда Европа ожидала помощи против левантийских мусульман. Легенда основывалась на реальном факте обращения в нестарианство ряда монгольских и тюркских племенных вождей в XII веке. Конечно, никто не был достаточно силен, чтобы сдержать прилив монгольского вторжения. Если русские поверили в эту легенду, то им вскоре пришлось испытать горькое разочарование. новости о поражении, которое нанесли монголам волжские булгары, должна была подбодрить русских, показав им, что пришельцы с Дальнего Востока не были непобедимыми. На самом деле, волжские булгары и половцы представляли собой не более чем тонкий заслон, едва ли способный защитить Русь от недавних пришельцев. Но представляется, что русские и не думали о том, что им нужен такой заслон. По крайней мере, в лице волжских булгар против которых суздальские князья вели упорную борьбу в этот самый период. Однако отношения с половцами продолжали оставаться дружественными. Так как киевские и черниговские князья погибли в битве на Калке, на их престолах произошли изменения. Новые князья Владимир III Киевский и Михаил Черниговский следовали руководству князя Галецкого, Мстислава Удалова. Таким образом, был основан союз Киева, Чернигова и Галича, хотя это и был свободный альянс, который также имел поддержку от половцев, руководимых ханом Катяном. Северо-восточная Русь сформировала самостоятельный политический организм, особенно с того времени, когда суздальским князьям удалось держать Новгород под своим контролем, Двое сыновей Всеволода III тесно взаимодействовали друг с другом. Юрий II был великим князем Владимира с 1217 года, а Ярослав князем Новгорода с 1222 года. Совместными усилиями они пытались осуществить общий план экономической политики, целью которой было обеспечить использование торгового пути от Балтийского моря к Средней Волге. Юрий взял на себя заботу о юго-восточном конце этого пути, пытаясь разрушить барьер, которым являлось государство волжских булгар. В качестве предварительной меры он попытался отделиться от булгар и завоевал финское племя Мордву. Он выстроил важную крепость на месте слияния Волги и Оки и назвал ее Нижний Новгород что достаточно характерно. Одновременно князь Верхнего Новгорода Ярослав сосредоточил свое внимание на усиление контроля над Прибалтикой. Он совершил набег на землю Ям, то есть северное побережье Финского залива, и в 1227 году установил свое господство в Карелии, обратив ее население в христианство. Он также проявлял бдительность в отношении немецкого вторжения. Тем временем политическое равновесие в Западной Руси было временно нарушено из-за смерти Мстислава Удалова, 1228 год. Вскоре молодому князю Даниилу, сыну Романа, удалось восстановить порядок на волыни, а затем и установить свое господство в Галиции. 1237 год. Таким образом, накануне монгольского вторжения политическая ситуация на Руси вполне стабилизировалась. Хотя между князьями и не было полного единства, существовало два региональных альянса — северо-восточный и юго-западный. Была также исключена опасность половецких набегов, по крайней мере на тот момент — благодаря дружеским соглашениям с половецкими ханами. Таким образом, представляется, что полностью была подготовлена почва